Восьмое. Европа. Подарок с Юпитера. Тело капитана Трофимова осталось на станции. С этим ничего нельзя было поделать. Наверняка командир в последний момент пожалел, да и я вместе с ним, что не погиб от пули в настоящем бою вроде того, когда мы освобождали Херсон. А Лучко на третий день уже ходил, хотя до того мы с ним намучились страшно. Приходилось его таскать на буксире, да еще вместе с блоком жизнеобеспечения. Если честно, соскучился я за время командировки по нормальному отдыху в своем ИВМ, индивидуальном воинском модуле, который, впрочем, злые люди обзывают индивидуальным воинским захоронением. Это и в самом деле цилиндр длиной 2,5 метра и диаметром 1 метр. Но зато к наружному разъему своего боди-коннектора можно подсоединить игровой софт, принять душ сухой, применив мочалку, грязиетку. Воспользоваться человеческим туалетом. Правда, очень маленьким и выдвижным. И не прошло и получаса блаженства в родном модуле, как в ухо вторгся пронзительный голос Вейланда. «Подъем, Корнеев, получи подарочек с Юпитера!» И снова в лед. Вгрызаемся, разгребаем. Через час нашли по маяку тот самый подарочек. Это была спасательная космическая капсула модели С-8. Внутри живой объект. Посадка ее не оказалась слишком мягкой, капсула бахнула, твердый поверхностный лед. Проехала по нему метров двести, провалилась в трещину, потом еще ушла на 10 метров в рыхлый лед. Не мудрено, что живой объект, точнее женщина, потерял сознание. Открывать аппарат какое-то время мы боялись, вдруг у нее разгерметизирован скафандр. Но потом поняли, другого-то выхода нет. Регенератор кислорода в капсуле отсутствует. Мембранный накопитель наружного кислорода тоже. Индивидуальный дыхательный аппарат имеет запас на 5-6 часов. Скафандр у объекта оказался в норме. Вейланд вколол даме прямо через оболочку коктейль из абзимов. Прошелся вдоль тела, снабженного приятными выпуклостями рогаткой медсканера, который мы сняли с робохирурга на Европе-1. Вроде обошлось без крупных повреждений и ушиба мозга тоже. Начинки из пузырей и ниток, скорее всего, нет при сотрясении, контузии и небольших внутренних кровоизлияниях поможет наш коктейль. Дальше вставал вопрос, что с ней делать. В обычных условиях она не должна была нас увидеть, чтобы затем не засветить. Но уйдем мы дамы верные кранты. Даже если ее засекли пеленгаторы какого-нибудь борта, то спасатели прибудут не раньше, чем через пару недель. В самой системе Юпитера нет сейчас ни транспортов, ни научных кораблей, ни военных бортов. ООНовская база на Калиста не обладает собственным флотом. Дон Нар еще ни разу никому не оказывал помощь, да и похоже, что сейчас он в ауте. Мы находились в необычных условиях. В уравнении имелось несколько неизвестных, и вместе с этой мадам можно было потерять важную информацию. Получается, мы должны вступить с ней в контакт, но вынуждены исключить ее возможные контакты с внешним миром. Пока что отправили ее в жилой модуль, которым раньше пользовался Трофимов, конечно, заблокировав снаружи, оставили канал звуковой связи. Канал должен был переключаться на каждого из нас по очереди. Только заснул, как ко мне в ухо проник ее голос. Быстро она очухалась, а может, вообще только притворялась бессознательной до выяснения ситуации. Едва себя сдержал, чтобы не матюкнуться, А тут еще и программный переводчик подключился. «Где я? Кто-нибудь слышит меня?» В голосе звенел страх. «Кто-нибудь слышит? Вы примерно там же, где и я. В безопасности, в уюте. Это не то, что висеть на крюке в каком-нибудь ледяном колодце и еще пытаться дрыхнуть. Короче, женщина, дайте поспать». «Кому? Я вас не вижу. Кто вы?» «Вопрос несущественный». Еда у вас есть. Питье и туалет. Кстати, у него пользовательский интерфейс удобный, умный, если что. Переспросят насчет типа нужды. Ну так как, спокойной ночи? Кажется, догадываюсь, где я и кто вы. Вы уже побывали на станции Европа 1? Я помедлил. Но чего скрывать? Контактов с чужими у нее не будет, железно. Побывали. И как там? Плохо. Мы потеряли одного. «Очень хорошего мужика. А там трупы, не люди, какая-то гадость, которая умеет не только проникать в людей, но и трансформировать их. В общем, ни одного нормального человека, хотя северных атлантистов я никогда за нормальных и не считал. Пантов много, а за чужой счет всегда проедутся. Один говорливый труп нам признался, что сам завез эту гадость, которая вроде «плазмодий» называется, и создал ей режим наибольшего благоприятствования». Мы этот режим на себе хорошо почувствовали, а фамилия его была Боея. Мне надо поговорить с вашим командиром. Голос ее уже обрел решительность. Погиб командир. Сейчас я при его обязанностях. Как к вам обращаться? Хотя бы Зяблик. Это не позывное, а детская кличка. Послушайте, эм, Зяблик. Первая фаза шизогонии. «Размножение этого существа происходит в океане Европы, носителем является...» Она стала подбирать слова, а я помог. «Знаем, видели, ей медузы, еще Люшау ее ущипнул, перепутав с женой Наташей Костиной. А как к вам обращаться, гражданка?» «Золотце». Это она уже по-русски сказала. «Я знаю ваш язык от матери». Так она меня называла. «Я хочу от вас...» «Так, Золоце. «Раз вы очухались и заговорили, сперва будете отвечать на наши вопросы, а потом уже разглагольствовать и что-то хотеть от нас. Имя, фамилия, гражданство, профессия, должность, место работы, организация. С какой целью прибыли на Европу? Отвечать на вопросы быстро, иначе туалет заработает в обратную сторону». Эти мои слова оказались некоторой неожиданностью для собеседницы. Она даже умолкла. А потом заговорила, подхихикивая от смущения. «О!» Зяблик включил металл в голосе. «Подождите с туалетом, пожалуйста, уже отвечаем. Шайна Гольд, Североатлантический Союз, ксенобиолог, старший астронавт-исследователь, орбитальная станция Юпитер-12, биолаборатория номер 7, исследовательское подразделение корпорации Денемур. Прибыла на Европу с целью спастись от биологической опасности, угрожающей жизни и здоровью, на вышеупомянутой орбитальной станции. Сама не заражена. Вы, наверное, и сами уже в этом убедились». «Все, угроза туалетом миновала?» «Но не до конца. Вы знали Лорана Боие? Напоминаю, мне нужны только правдивые ответы». На этот раз она прилично подумала, прежде чем ответить. «Да, он был научным руководителем нашей миссии. И он был сраным ублюдком, наследником генерала Исии из Иссии из изуверского отряда 731, которого америкосы пригрели и обучились у него всяким художествам. На мой взгляд, целью Боие «Было получить какой-то паршивый организм, способный играть роль абсолютного оружия и преобразовывать человека в нелюдь. Может, конечно, у вас там все научные руководители такие. А сдаётся мне именно вас, госпожа Золотце, он упоминал в своей посмертной речи, мол, есть способный на многое сотрудник на Юпитере 12. И почему я должен доверять вам?» Опять тягостное молчание, наконец, она выдавила. «У вас какое звание?» «В данных условиях...» И Старлей является первым после Бога. «Хорошо, хоть не сержант. Вы меня убьете? Голос немного завибрировал, струнка страха снова почувствовалась. Неохота ее, блин, успокаивать, но ведь сейчас еще наделает в трусы. Знаю, что это за напасть, если вдалеке от земли. Было однажды такое. Правда, не от страха, а от испортившегося пайка. «Хотели бы убить, то уже бы». «Вам золото помогло чужое несчастье. Если бы не освободился этот ИВМ, мы бы просто допросили вас и оставили одну с тем запасом кислорода и энергии, который у вас есть». «Шесть часов, и все. Хорошо, я была в курсе, что Бойе проводит опасный эксперимент. Можно сказать, сама участвовала в нем. Но поймите, зяблик, мы отрабатывали выделенные нам деньги». На чистую науку уже давно никто ничего не дает. Всем управляют серьезные денежные мешки, которым нужен конкретный результат, дающий прибыль. Учитывая, что эти же мешки управляют Капитолием и Белым домом, то каковы выводы? Переходите на сторону простого народа. И преподавайте биологию в школе для тупых. Это была действительно интересная научная задача — включить у живого существа спящий вариант эволюции и сделать невидимое видимым. Бои, конечно, не хотел выпускать плазмодия в естественную среду, но проникающие способности этого организма явно недооценил. «Ага, хорошо звучит, недооценил. Все у вас легко, золото, исторически уже так сложилось. Вы там бабки отрабатываете или зарабатываете, чтобы был конкретный результат с немалой прибылью, а вокруг негры какие-нибудь мрут от вашей недооценки. Короче, скотина Бои знал о нас и хотел на нашей группе свое достижение опробовать». Ее голос сейчас был мягок, с извиняющимися нотками. «Я догадываюсь, зяблик, что у вашей группы совсем другие задачи, чем у моего покойного шефа. Я знаю, как остановить шизогонию и плазмодия. На первой же стадии, когда его носителями являются ей У меня с собой... У вас с собой ничего не было. Или мне показалось? Мы не могли обыскивать в естественной среде Европы женщину, находящуюся без сознания. Спасибо. С собой действительно не было». Механохимический фабрикатор, в который встроена куча наноактуаторов, штаммы, плазмодия, необходимые для разработок, а также образцы плазмоцида, остались в капсуле. Врет, не врет. И зачем ей врать нам? Погибнем мы и ей кранты тоже, если, конечно, ее не ведут дружки, расположенные не столь далеко. Тогда мы немедленно отправимся к капсуле, пока ее не затерло льдами. Через полчаса двинулись в путь. А пошли уже вторые сутки моего бодрствования. Я принял третью предельную пилюлю спиди. На базе остались только Василочка и сама Гольд, которая оказалась слишком слабой для вылазки. Я велел встроенному диагностеру ИВМ померить ей пульс и все такое. Но вроде не симулирует. Нашли мы капсулу не сразу, хотя ее маяк был по-прежнему включен. Сейчас она была много ниже, чем при первой встрече. Под ней обвалился лед. Это отметился очередной приливный горб. Капсула сейчас находилась в большой пустоте, можно сказать, в ледяном зале с многочисленными отходящими коридорами. Поскольку она клюнула носом вниз, то ее хвост с прокопченными дюзами жалобно торчал вверх. Хорошо, что у этих штук нет автоматического внутреннего запирания. Отвернул ключи на люке, и вот открылась кабина. За ней небольшой грузовой отсек которым мы при первой встрече не заинтересовались. Там батарея биочипов-бутербродов, где на нанокристаллическую подложку ложится нуклеотидная матрица, а на нее комплементарно биообразец. Вейланд стал осторожно вытаскивать чипы, попутно заметив, что половина из них разбита. Неладное я заподозрил поздновато. В зале было немало типичных ледяных сферических образований, прозываемых в народе прыщи. Это те, что в хаотическом порядке оснащают пустоты в европейском льду. Вот они-то и задвигались, ссыпая искристую крошку. Из прыщей стали появляться местные жители, выходя заодно из скрученного состояния. Покрытые изморозью волосы, затянутое густой белесой плесенью лицо и туловище синей толстой кожей, прилипшие к костям. Снежные короли и королевы, как они есть. Они жили в диком холоде и практически в бескислородной атмосфере Европы без кафандра. Теперь догадайся сам, что тут случилось. В спасательной капсуле находился особо инвазивный штамп плазмодия, способный паразитировать на людях, не убивая их, но трансформируя в особи, способные существовать даже в естественной среде Европы. Эти экс-люди были с Европы-один. На некоторых сохранились остатки форменной одежды — Новый штамп, похоже, притянул их в зал, используя неизвестную нам сигнальную систему. Объяснение про квантовую телепортацию я послушаю потом, если выживу. Почти сразу выяснилось, что особи обладают невероятной подвижностью, живучестью и агрессивностью, настоящие машины для убийства. Они выпрыгивали из этих прыщей сразу на несколько метров, словно цепляясь невидимыми нитями за свод зала. Никитский пропорол одного из трансформантов очередью из своего АК-40. Пули лепесткового типа — суровая штука. Сейчас я видел дырки и гейзер из мгновенно замерзающих потрохов. Но особь продолжила движение, как ни в чем не бывало. Слева и справа от меня оказалось двое из тех перцев. а Летели ко мне во весь опор, но при том зигзагами, так что не попал я в них, но упал и откатился, пропустив тварей над собой. И как следует вломил обоим люком капсулы. Казалось бы, достаточно для завершения приятной беседы, однако нокаута не получилось. И отвертеться от них тоже. Вскочив, как ни в чем не бывало, они снова бросились на меня. Очередь, выпущенная в упор, отбросила их на лед, Но они все еще играли мышцами, будто собираясь встать, и из дырок ничего не текло. Может, потому что калибр у моего ППК мелковат. А потом не встали, но быстренько поползли в стороны за торосы. «Заманила нас помощница Бои. Подставила. Станем мы из-за золотца трупами и следующими бодренькими носителями этого сраного плазмодия. И тут я увидел ее, Легка на помине появилась из третьего верхнего коридора нашей пещеры ужасов. В руках автоматическая винтовка приличного калибра 12,7 мм. Пара магазинов скреплены скотчем. Выходит, мы облажались». У Трофимова в ИВМ ствол имелся, хотя по уставу положено в отдельном модуле, чтобы случайно не отстрелить себе яйца. Готов убить себя за это. Вот я десантура тупая. И что, работать на упреждение? Я уже взял Гольд на прицел, а она выпустила длинную очередь, как обычно поступают новички, только не по нам, а по этим упырям и с чудодейственной эффективностью. Когда Гольд накрыла тех двух трансформантов, что занимались мной, они прям-таки лопнули. Брызжет желто-зеленая дрянь во все стороны. Гемолимфа или как там это называется? Жидкая, сущий антифриз. Тело, подрыгавшись, падает. Из него с фонтанами лезет червивая гадость. Из живота или места разрыва грудной кости или из прорехи между ребер выруливает метровая спирохета но не успевает далеко уползти, пару раз изгибается, сворачивается и никаких уже прыжков. А Окочуривается, что ли? Дополнительно обезвреживать уже не требуется. Все сборище трансформантов заскучало, включая тех, кто не был прошит пулями. Словно сработала сигнальная система на тему «Усё пропало». И Вейланд с Никитским из своих АК-40 крошили уже тех, кто явно отправлялся на скамейку запасных. Пришлось даже рявкнуть на них, чтобы берегли боеприпасы. Заправляя винтовку за спину, ко мне подошла Шайна и Гольд. «Так что оставалось в капсуле?» — спросил я, не торопясь убрать ствол. Штамп плазмодия способный паразитировать на людях, не убивая их, но трансформируя в твари, способных заселить Европу. Представьте, зяблик, уровень трансформации. Внутри трансформантов — незамерзающая поливода. Из неограниченного множества молекул воды сцепленных водородными связями и, так сказать, сшитых квазичастицами, экситонами. Кстати, еще ваш Перелогов заметил поливоду в атмосфере Юпитера, а она — верный признак плазмодия. И поэтому его убрали, ваши начальники. Я не могла отказаться от задания. Тогда вместо меня привезли бы делать эту работу Киршенмайера. А это действительно наследник доктора Менгеле? Да. Я знала, к чему все идет на Юпитере-12, исходя из ситуации на Европе-1 и Доннаре, персонал которых стал гнездовьем для шизонтов первого и второго поколения. Но остановить что-либо было не в моих силах. Да я и не видела никакой необходимости останавливать. И что же способствовало вашему просветлению золотце, если не секрет? Она покачала головой. И голос ее как-то изменился. Потерял звонкость. Один человек на станции Юпитер 12, Николай Келин. Из ваших, кстати. Он назвал меня биороботом. Но спас мне жизнь. И поэтому я сделал еще кое-что сверхзадание. Келин. Фамилия знакомая. По-моему, гидроакустик был такой на ВПК-стерегущий. Правда, уволился давно. Да, точно, Коля. — Капитан, лейтенант. — И что за хрень вы сделали сверх того задания? — Плазмоцит. Он был подготовлен мной для использования в ёмкостных боеприпасах еще на 5 — Но у вас с собой его не было. Откуда тогда он появился? — Был. — Внутри, в моей крови. По сути, это тот же самый паразит, только настроенный на убийство своего родителя. И вашему товарищу сейчас ничего не угрожает. Мой плазмоцит уже полностью очистил его организм. — Это она... «Про Лучко, что ли?» «Как он только ее к себе в модуль впустил!» «Ну, пластун!» «Я не первый год стреляю из разных калибров. Уверен, что плазмоцидом, да и вообще любым лекарством вот так покрошить не получится», — заметил я. «Добавил еще поликселина в смесь. Для более быстрого воздействия. Ваш Лучко рецептом поделился. Он, если честно, немного быстрее вас соображает». «Поликселин — это хорошая идея». Вася с дамочкой удачно придумали. «И кто вы тогда? Миссис Джекил и мисс Хайт в одном флаконе?» Забрала ее шлем и оказалась совсем рядом с моим, хотя было бы нормально слышно и со ста метров. «Я не вполне человек, зяблик. Меня с детства готовили в ден -э для работы в опасных биологических средах. На Наноботы-протекторы в крови, нейроинтерфейсы, вживленные в тело психопрограммы, вшитые в нейронные цепи. И именно поэтому я не повела себя, как обычный сотрудник Денемур. -э я смогла увидеть бездну. Эпилог. Обеззараженная Европа. Включился звуковой канал. «Так я остаюсь в вашей группе, командир?» — спросила она. «Не в нашей, а с нашей. Куда мы вас денем? Свои вас теперь обратно не возьмут». Предали вы корпорацию «Денемур» -э и весь мировой капитал в предачу. Формулу плазмоцида я уже передал в штаб. Через полгода вас забирает транспортный борт. Это очень скоро по здешним меркам. Будете потом жить в Подмосковье инкогнито, небогато, но сочистившейся совестью. А в гости зайти можно по этому поводу? Вообще-то ИВМ рассчитан на одного человека. Пойдемте лучше погуляем. Я вам покажу золотце такое место под Юпитером, что вы даже не захотите отсюда улетать. Когда мы уже стояли под европейским небом, небом, где чуть ли не половина занята элегантной тушей Юпитера, и почти что за руки держались, я спросил, «А вообще мы их победили, эту заразу от Денемур? -э «Не знаю. Но думаю, что вместе мы можем ее победить. Вы поняли. Вместе со мной». Не без угрозы в голосе, — подытожила она.